Ох, знато же мы повеселились. Ага, я даже немного устала. Прогуливаясь, мы улыбались друг другу. На дворе уже был вечер. Ха -ха -ха. мало того, что сегодня прогулял в школу, так ещё и веселился до вечера. Повезло, что полицейские не задержали. Если задержат, проблем потом не оберёшься. Хех, мы оба уже еле на ногах стоим. Так навеселились. Реакция Асии на игровой центр и другие магазины тоже была забавной. План свидания, заготовленный ещё для свидания с Юмой Очень пригодился. Забавная случайность. Ай! Чуть не споткнулся, почувствовал боль в ноге. Ох! Рана, полученная от выстрела того бешеного экзорциста, дава себе знать. Простреленное место до сих пор чертовски болит. Видимо, мне еще лечиться и лечиться. иса что такое? Болит вчерашняя рана? лицо Аси немного погрустнело. Ха, а вот обошел. Мы так хорошо проводили время, и тут на тебе. Снова болезненные воспоминания.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 Просачивается в тело вместе со светом. «Ну как?» Свет погас, и она попросила меня немного пройтись. Я сделал пару-треку шагов по леке. а а ух ты, невероятно!» «Ася, не поверишь, я больше не чувствую боли. Совсем-совсем!» Пробежался немного вокруг неё, Ася с улыбкой за мной подоблюдала. «Ты просто невероятная! Твоя сила исцеления бесподобна! Это священный механизм, верно?» «Да, ты прав!» «Конечно, я прав!» «Сказать по правде, у меня тоже есть священный механизм!»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 С того момента её жизнь изменилась. Девочку сразу доставили в Ватикан, где за исцеляющие способности её прозвали «Святой Девой». Она использовала свою силу и исцелила множество прихожан. Все говорили, что она посланница Божья. Слухи распространялись и рождали новые слухи. Не успела девочка заметить, как была уже известна по всему миру как «Святая Дева». Она не высказывала ни недовольства, ни претензий. Люди из церкви были доброжелательны. К тому же, она сама любила исцелять других.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 еретиками. «Чёртова ведьма, исцеляющая демонов!» Девочку, доселе почитаемой и называемой Святой Девой, теперь боялись и проклинали, как ведьму. Церковь отреклась от неё и изгнала за пределы своих стен. И кто бы вы думали, мог её ещё подобрать как неотверженная. Теперь она получила защиту уже не от Господа Бога, но от падших ангелов. Однако девушка не утратила свою веру в Бога и до сих пор благодарна ему за все его дары. Ему, предавшему её, не спасшему её. О ней не вспомнил ни один прихожанин, ранее боготворивший её. Никого она больше не заботила. «Наверное, я просто недостаточно усердно молилась Богу. Понимаешь, я неуклюжая и глупая. Даже не в состоянии сама открыть гамбургер». Ася вытирала слёзы, улыбаясь. Я не знала, что сказать ей. Я не знаю что говорить после того, как узнал о чём-то трагическом прошлом. Она всего лишь подросток со священным механизмом, способным лечить демонов. Это также испытание, не спасенное Господом. Так как я не укрюжая монахиня, Бог дал мне это испытание, и я должна выдержать его. Она смеялась, как будто разговаривала сама с собой. Ася, тебе больше ничего не надо говорить. Я верю, что однажды я обзаведусь множеством друзей. У меня есть мечта. Я хочу ходить и делать покупки с друзьями. Хочу покупать вместе с ними цветы и книги, беззаботно болтая. Она рыдала. Я не мог больше смотреть на нее. Ася терпела такое.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 Что почему? Мы же веселились сегодня весь день, верно? Беззаботно болтали. Смеялись вместе. Да? Тогда мы уже друзья. И не имеет значения демоны, люди, и уж тем более боги. Мы друзья. Это контракт с демоном? При тут контракт? Мы без него настоящие друзья. И только это важно. Будем общаться, когда захотим. И развлекаться, где захотим. Ах да, я с удовольствием пойду с тобой за покупками. Пойдем, как только захочешь, хорошо? Я знаю, что не Сирен в речах. Завучат.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 Но уверен, что теперь ее ждет все будущее. Даже человек и демон могут быть друзьями. Поначалу я думал, что это невозможно. Но пофигу. Отныне она мой друг. И точка. Никому этого уже не изменить. Я буду защищать Асю. Это невозможно? Чей-то голос прервал мои мысли. Когда обернулся на него, то столбенел. Это был знакомый мне человек. Стройная девушка, с шоколистыми черными волосами. Амана Юматян. Юматян. Она смеялась на моим выражением в лице, видимо, находя его очень забавным. «Ха, выжил всё-таки. Вдобавок ещё и демоном стал. Это что, розыгрыш? Неудачный, однако». Её голос уже не был тем добрым и тёплым, как раньше. Сейчас он более зрелый и взрослый. «Рейналь сама». Обратилась к ней ося по имени. «Рейналь? Ах да, я совсем забыл. Амана Юма, падший ангел. Точно. Я почти забыл об этом». Падший ангел Рейналь. И вот какое у нее настоящее имя. Я что же понадобилась здесь госпоже падшему ангелу? Она ухмыльнулась, услышал мой вопрос. «Не смей говорить со мной, вонючий, низкопробный демон!» Она смотрела на меня. Как-то что-то противное. «Эта девочка, Ася, моя собственность. Изволь вернуть. Ася, от меня бежать бесполезно». А вернуть? А чем она?» «Нет, не хочу. Я не хочу возвращаться в эту церковь. В это логово убийц!»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 «Не видишь? Девушка не хочет». «Её... Нет. Рейналь, сан. Что вы собираетесь с ней делать, когда вернётесь?» «Ты, низкопробный демонёнок, не называй меня по имени, не скверняй его. Тебя не касается, что мы будем с ней делать. Если сейчас же не слиняешь своему хозяину, прихлопну как таракана». Рейналь начала собирать свет в руке. «Опять копьё. То, которым она меня однажды убила. Мне нужно что-то делать, пока трагедия не повторилась. Священный механизм». Я выставил левую руку вперёд. Та начала покрываться светом. Затем он материализовался в красную перчатку. Да, успех. Не зря практиковался материализовывать свой священный механизм без позы из Драгонбол. Рейналь сначала удивилась моему оружию, но присмотревшись засмеялась. «Мне сверху говорили, что твой священный механизм опасен, но, похоже, они были неправы». И падший ангел начала смеяться, взявшись за живот. «Что? Что в этом смешного?» Самый обычный, какие только есть. Его называют двойной критикал. Он удваивает силу обладателя на короткий период времени. Но для меня твоя удвоенная сила не представляет никакой опасности. Ха -ха. самый подходящий священный механизм для такой букашки, как ты. Способность, удваивающая силу обладателя, это способность моего священного механизма. И она сказала, что он самый обычный. Но мне этого хватит. Достаточно уклоняться от атак. и при возможности избежать сессии. Но куда? В школу? Нельзя. Не могу создавать проблемы президенту и товарищам. Домой? А что скажу родителям? Чёрт побери. Я даже не знаю, куда её вести Хорош, друг. Ммм. Подумай об этом позже. Прежде всего, нужно нападать этому падшему ангелу. Чёрт. Только со своей бывшей сражаться ещё не хватало. И почему я всегда вляпываюсь в такое дерьмо? Священный механизм. Активируйся, чёрт побери. Ты же можешь увеличить мою силу вдвое, да? Так увеличивай. Кольцо на перчатке начало светиться. Усиление. Послышался какой-то звук. Затем я почувствовал прилив энергии. Моя сила удвоилась. Да, вот так. Хорясь. А это уже плохой звук. Почувствовал, как что-то проткнуло мой живот. Копьё света. Опять. Даже удвоил свою силу. Не можешь увернуться от такого маленького копья. Единица стала двойкой.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 «Да я тебя уделаю одной ля...» «Хорошо», – не дал мне договорить, – от этого Асия. «Асия!» «Исосан, спасибо за сегодняшний день. Я очень хорошо провела время». Её лицо расплылось в улыбке. Мой живот исцелён. Как только она закончила, встала и пошла к Рейналь. «Хорошая девочка. Ну вот и всё. Проблема решена. После сегодняшнего ритуала ты будешь освобождена от страданий». Рейналь развратно ловнулась. «Дери её во все дыры!» Она не похожа на её мутян, которую я знал. Кроме того, что она имеет в виду под ритуалом? Это не предвещает ничего хорошего. Я крикнул Асии. «Асия, погоди, мы ведь друзья, верно?» «Да, спасибо тебе за всё». Я обещал защитить Асию. «Я защищу тебя!» Она обернулась, всё ещё улыбаясь мне. Я не мог оторвать от неё взгляд. «Прощай». Это было её прощание. Рейналь закрыла Асию своими чёрными крыльями. Низкопробный демонёнок. Скажи спасибо этой девочке за спасение своей шкуры. Попадёшься мне ещё раз, прикончу не задумываясь. Прощай, Иссыкун. Падший ангел, который глумился надо мной, взлетел ввысь с Ассией на руках. Я не исчезли в небе. Единственное, что у меня осталось, так это райчик он, которого забыла Ассия и горстка чёрных перьев. Я ничего не смог сделать. Я защищу Ассию. Право слова Смешно даже.